Глава 43. Злата. Папа с Макаром после ужина закрылись на кухне. Мне вообще удивительно, насколько Кайсынов уверен в себе. Ведет себя так, будто каждую неделю ходит знакомиться с родителями девушек. Никакого волнения, смущения, даже взгляд ни разу не отвел. Мой папа лидер по характеру, обычно к нему все прислушиваются. А тут он даже немного растерялся от энергетики Макара. Отец за столом высказал твердую позицию, что я остаюсь в родном городе. На следующий год буду заново подавать документы в университет, но уже здесь. Макар не стал спорить, но после ужина попросил о разговоре. Родители догадались, о чем пойдет речь, но папа не отказался с ним побеседовать. Сижу как на иголках и делаю вид, что смотрю мамин любимый сериал. Мама еще что-то комментирует. Я стараюсь вовремя угукнуть, хотя все мысли о том, что происходит на кухне. Папа у меня кремень. Его невозможно переубедить, если он принял решение, но я держу скрещенными пальчики на руках, чтобы у Макары получилось его переубедить. Получить лучшее высшее образование в нашей стране Конечно, хочется, но я сейчас не о будущей профессии переживаю. Я не хочу расставаться с Макаром. Через многое придется пройти, прежде чем я смогу уверенно и свободно чувствовать себя в стенах вуза. Но я готова бороться со своими страхами, с завистниками и недругами, лишь бы мы были вместе. Услышав скрип открывающейся двери, забыла, как дышать. Цепилась пальцами в обивку кресла, чтобы не соскочить с места и не выбежать к Макару. Чувство такое, будто я подсудимая, которой должны вынести приговор. А я жду оправдательного вердикта. Папа первым вошел в зал. По выражению его лица последние дни сложно что-то понять. Он постоянно хмурится, будто все время думает о чем-то неприятном. Не получается хоть что-нибудь, прочитать и во взгляде Макара. «Злата, не хочешь прогуляться?» Вопрос настолько неожиданный, что я на автомате мотаю головой. «Я не гулять хочу, а узнать, что сказал папа. Да и куда я с таким лицом пойду?» «Ты можешь надеть кепку. На улице уже темно. В очередной раз, угадав, о чем я подумала, предлагает Кайсынов. «Макар прав, Злата. Тебе нужно выходить на воздух». Вмешалась мама. Я заметила, что она тоже волнуется, переводит взгляд с отца на Макара. Нервно сжимает в руке пульт. Даже не заметила, что переключила канал, а ведь там продолжает идти ее любимый сериал. Спорить с ним не было никакого желания. Чем быстрее оденусь, тем скорее узнаю, что ответил папа. Распустив волосы, прикрыла ими скулы. Козырек... чуть ли не доноса натянула все я готова мама с папой вышли нас проводить на лестничную площадку, будто мы уезжаем далеко и надолго я скоро сгорю от нетерпения, а все вокруг будто сговорились макар недолго произнес папа когда двери лифта открылись макар лишь кивнул заходя следом за мной но родителям Его молчаливого слова было достаточно. «Ну что?» — задрав голову, чтобы видеть лицо Макара, как только мы остались одни. «Мне неудобно было целовать тебя в доме родителей, поэтому мы идем гулять». Подталкивает меня к стене лифта, руки кладет по обе стороны от лица. «Взял в плен, будто я сбегать собираюсь». Наклоняется и целует. Я забываю о том, что в планах было узнать, о чем они договорились с папой. Макар помнит о разбитой губе, умудряется сочетать страсть и нежность. Я сама себе делаю больно, когда раскрываю рот в попытке углубить поцелуй. «Ауч!» — вскрикиваю, а Макар легким поцелуем успокаивает болевую точку. «Рассказывай, о чем вы говорили с папой. Лифт в это время тормозит». Я готова взвыть, потому что мы уже не одни. Еще два этажа вниз, мы наконец-то оказываемся во дворе. Тяну Макара к самой темной скамейке. Надеюсь, она не занята. Неудобно вечно задирать голову, чтобы смотреть через козырёк кепки. Макар, что ответил папа? Присаживаюсь на свободную скамью, стягивая кепку. Ты просила его отпустить меня в вуз? «Злат, он не хочет твоего возвращения в Москву». Спокойствие Макара меня удивляет. Я расплакаться готова, а он так равнодушен. Мы о многом поговорили. Я предложил решение проблемы. Он согласился. Но при условии, что ты не будешь против. Несмотря на темноту, я вижу, что Макар напрягся. Будто собрался говорить о чем-то неприятном. Мне тут же передалось это чувство. «Ты переедешь сюда?» «Понимаю, что это выход, но радоваться не могу, потому что эта дыра не для сына Кайсынова». «Нет», — мотнул головой, — «ты переедешь ко мне, к тебе, в таунхаус?» Кривлю лицо, ощущая весь спектр приятных ощущений. Я не сомневаюсь, что Макар неправильно понял отца. Папа не позволил бы мне жить с парнем. Ни за что. Не представляю такую ситуацию, когда он мог бы дать добро на такие отношения. Даже если бы папа выпил и подобрел, все равно бы отказал. Я в этом уверена на все сто. Да, включить заднюю я тебе не дам, золотинка. Голос становится жестким. Макар смотрит на меня своими темными глазами, Пугает, если честно. Макар, о чем речь? Ты переезжаешь ко мне в качестве будущей жены.